Глава 20. В двух шагах от дома. В жизни всегда есть место подвигу. Вот только после подвига не всегда находится место для жизни. Нн. Наспех позавтракав и собравшись, мы покинули приветливый городок. Несмотря на все попытки Элиана меня растормошить и заставить отвлечься, мысленно я всё ещё находилась в зеркальном зале. снова и снова прокручивала в уме слова де Вера, с содроганием вспоминая девушку, отразившуюся в зеркалах. А может, все это происки Асгайра? А на самом деле я не такая? Ведь уже поняла, что Рейфелл мастак плести интриги и, подобно смертоносному пауку, опутывать свою жертву паутиной лжи. Использовал какой-нибудь магический трюк, чтобы запудрить мне мозги, а я ему сразу и поверила. Но что-то глубоко внутри... убеждала меня в обратном. Отчаявшись меня расшевелить, эльф переключился на Криста. Кажется, лёд между этими двумя наконец-то треснул, и они вполне мирно могли сосуществовать рядом друг с другом. Да ещё и неплохо коротали время за разговорами ни о чём. Ли осталась в неведении о моём сне, а я не стала её тревожить и рассказывать о встрече со Згаером. Рия выглядела такой счастливой, предвкушая скорое возвращение домой, что у меня просто дух уне хватило разрушить её надежды. Поведать о проклятом кинжале, лежащем в привязанной к седлу сумке. Если честно, я пока не представляла, что буду с ним делать и как поступлю. Меня грызли сомнения. Сначала думала послушаться демона и остаться в Анрелинии, но зачем? Чтобы рисковать жизнью в поисках какого-то мифического дракона? «Да и что скажу Элиану и Кристу? Извините, но я передумала и намерена и дальше быть для всех обузой. Книгу с собой не заберу, так что заморачивайтесь с ней сами. И что они после этого обо мне подумают?» Эгоистичнее и малодушнее поступка сложно было вообразить. Вот с такими сумбурными мыслями я ехала к порталу. То почти убеждая себя, что стоит остаться, то, горя желанием, поскорее вернуться домой на зло-демоническому отродью. Как и вчера, Крист гнал лошадей без передышки. Воздух на юге был значительно жарче, и к запаху диких трав постепенно примешивалось свежее дыхание альгийского океана. Высоко в небе кружили чайки, возвещая, что путешествие подходит к концу. Только ближе к вечеру остановились в небольшом селении, расположенном на каменистом плато. Разбросанные по нему деревянные домишки тянулись до самого побережья. Кристер решил, что нам не помешает подкрепиться, а заодно свериться с картой. По словам солдата, до финальной точки нашего путешествия осталось менее 2 часов, поэтому не было смысла задерживаться здесь на ночь и понапрасну рисковать. Кто знает, где сейчас шляется и что замышляет безумная богиня. Перекусив на скорую руку, продолжили свой путь. Теперь приходилось двигаться медленнее. По каменистому склону особо не поторопишься. Потревоженные мелкие камни то и дело срывались вниз, в узкой полоске берега, усыпанного серой галькой и похожими на кремовые веера ракушками. Океан шумел и обрушивался на берег пенными волнами. Его глубокая синева притягивала взор, а чистый, напоённый влагой воздух кружил голову. Солёный ветер трепал волосы, щекотал лицо прохладными брызгами. На юге роowało, темнело значительно позже. Когда мы выехали из поселения, солнце только начало расписывать горизонт жёлто-оранжевыми мазками. Небо из лазурного постепенно становилось васильковым, а перистые облака вбирали в себя оттенки синего и пурпурного. На какое-то время мне даже удалось отвлечься от безрадостных мыслей. Тревога уступила место восторгу перед живой, девственно чистой природой. Вскинув голову к Восторженно ахнула и резко натянула поводье. Ехавший позади Илиан врезался в мою лошадь, выругался, упомянув всех демонов в суи, но поняв, что заставило меня остановиться, и сам притих. Впереди, освещённая закатным солнцем, возвышалась скала. Её острую вершину тёмным кольцом окружали облака, и на ней, на неприступной высоте, застыл величественный белый дракон. Высеченный из камня самой природой, тот самый, что так поразил моё воображение в мозаичном зале, только на этот раз картина выглядела настолько реальной, что казалось, существо было не каменным, а живым, из плоти и крови. Ещё чуть-чуть, и белоснежное божество расправит крылья, сорвётся с обрыва вниз, рассекая воздух, а потом воспарит над нашими головами. крыльями закрыв первые рубки звёзды и теряющийся в облаках молодой бледный месяц от величественной панорамы захватывало дух а сердца наполнялись благоговением все мои проблемы вдруг стали казаться мелкими и незначительными не стоящими внимания да и сама я представлялась себе крошечной песчинкой затерявшейся в водовороте вселенной Какое дело может быть богам до меня? Моя судьба была одной из миллиардов других судеб, тонкой нитью в полотне мироздания. И если она порвётся, это никак не отразится ни на этом мире, ни на каком другом. Какой бы выбор я ни сделала, вселенная не нарушит свой ход. Ничего не изменится. Приятно видеть, что ты наконец-то прониклась красотой Анрелина, но, думаю, нам не стоит останавливаться. Нужно добраться к порталу до темноты. Достиг моего слуха голос Криста. Эльф издал тихий смешок и легонько толкнул меня в спину. Я встряпенулась, дёрнула за поводье, и мой четвероногий транспорт принялся лениво ступать по дорожке. Я уже видела эту скалу в мозаичном зале Роувола, сказала, поравнявшись с Кристом. Мы называем её Алисханар, что в переводе с древнего языка означает священное место. По легенде, боги создали эту скалу в память о первородных, чтобы мы никогда не забывали, чья кровь течёт в наших жилах. В Анрелине есть и другие места, не менее величественные и прекрасные. Мне бы хотелось показать тебе их все. Крист запнулся, улыбку будто стёрли с его лица. И ановнов стала серьёзным и сосредоточенным. Нужно торопиться, только и вымолвил он и снова поспешил на встречу закату. Да, как обычно, слова из него так и фонтанируют. Я совсем не удивилась, когда, попетляв по кривым узким тропкам, мы остановились у подножия той самой скалы. Появилось ощущение, что её окружает ореол какой-то тайны. Нечто древнее, давно позабытое, но от этого не менее важное. Дальше пойдём пешком. Кристер спешился, приблизился ко мне и, обхватив меня за талию, легко опустил на землю. На мгновение заглянула в его сиреневые глаза, такие близкие и родные, и, не в силах бороться с нахлынувшей болью, почувствовала, как к моим собственным подступают слёзы. Кристер всё понял. Разжал пальцы и отвернулся. Достав из суммы два факела, один передал эльфу. Удостоверившись, что лошади привязаны крепко и никуда не денутся, велел следовать за ним. Света факелов едва хватало, чтобы освещать заросшую сорняками тропку. Одной рукой держась за шероховатые камни, другой прижимая к себе сумку с единственным её содержимым, злосчастным кинжалом, я осторожно следовала за солдатом. Не в меру разговорчивый эльф замыкал шествие. Вскоре Кристер остановился, попросил Астраухова посветить ему и раскрыл карту. Мы склонились над старым пергаментом. Благодаря наложенному на него заклинанию, нам было точно известно, где находимся. Стоило Кристеру сделать шаг, и чёрная точка на карте тоже приходила в движение. Красными чернилами был отмечен портал. С каждой минутой расстояние между нами и проходом во Стархат сокращалось. Почти пришли, приободрил нас Кристтер, и отголоском ему послужил одинокий орлиный крик, раздавшийся где-то в мрачной вышине сумеречного неба. Снова почувствовала, как тело охватывает дрожь. Что-то в последнее время нервы у меня совсем расшатались. Мы продолжали карабкаться по склону. На несколько мгновений озарив землю, солнце окончательно скрылось за океаном, передав права на двигающейся ночи. Теперь приходилось двигаться практически на ощупь. Трубку едва удавалось различать. Наконец, факелы выхватили из темноты низкий проход, ведущий, по всей видимости, в пещеру. Я уже говорила, что боюсь замкнутых пространств, вроде подземелий и прочих готичных мест. Еще одна из моих многочисленных фобий. Наверное, я самый трусливый демон во всех цепочках миров. Стыдно, конечно, но ничего не поделаешь. Перевоспитывать себя уже поздно. Кристер сверился с картой в очередной раз и объявил, что мы на месте. Пригнувшись, первым вошёл в пещеру. Наполнявшая её тьма будто того и ждала, с радостью заглотила солдата. Лишний яркий свет факела, путеводной звездой указывал нам в каком направлении двигаться. Я в нерешительности потапталась у входа, но нетерпеливое дыхание эльфа у меня за спиной заставило шагнуть вперёд. Даже для такого миниатюрного создания, как я, проход был слишком низким и узким, что уж говорить о моих рослых спутниках. Вскоре туннель в скале стал расширяться, и в глубине его забрежжил слабый свет. Сияние исходило от кристаллов, густо усеявших стены и свод пещеры. Дойдя до конца прохода, мы оказались в просторном помещении. Здесь камней было больше. На подобие сосулек они свисали с потолка, излучая холодное свечение. Не дайте боги одна такая спикирует мне на макушку, тогда вас стархат будет некого отправлять. Разве ж то моё бездыханное тело? Бр Ну что за ерунда лезет в голову? Некоторые кристаллы, подобно диким кустарникам, росли прямо из-под земли. Одни распускались холодным серебристым светом, другие бледно-розовым или лиловым, рассекая темноту пещеры. Мрачно, но дьявол подери красиво. Не дожидаясь вопроса, который уже готов был сорваться с моих губ, Кริстер пояснил: "Это не обычные камни. Каждый напитан магической энергией. В былые времена В залежей кристаллов в Анрелинии было несчётное множество. Маги использовали их для создания амулетов как защитного действия, так и атакующих, тех, что применялись в битвах. Сейчас места вроде этого можно по пальцам пересчитать. Торговля подобными камнями запрещена во всех королевствах. Маг, пойманный с волшебным кристаллом, без суда приговаривается к смерти. Жестоко, поёжилась я. Осторожно дотронулась до острова Шипа, словно цветок в клумбе, вырастающего из груды камней. Наверное, из-за большой концентрации энергии здесь и находится дверь в мой мир. И как же ты собралась её отворить? полюбопытствовал Илиан с живым интересом, озираясь вокруг. Хороший вопрос. Астрахадские умники снабдили меня точными координатами, но вот инструкцию по активации портала приложить позабыли. Наверное, считали, раз мне доверили такую важную миссию, значит, у меня имеется за плечами определенный опыт. Да и никаких накладок не ожидали. Рассчитывали, что я быстренько сыграю в Анрелине роль богини любви и с лаврами победителя вернусь домой. А вон оно, как все получилось. Проблема заключалась в том, что никаких магических школ я не оканчивала и премудростям колдовства обучена не была». Влести простенькие заклинания умела чуть ли не с пелёнок. Просто концентрировалась на желаемом, и нужные слова находились сами. Порой я даже не понимала их смысл, но результат всегда получался такой, какой ожидала. Наверное, сущность Нерии и прирождённая склонность к магии помогали мне творить волшебство, но для более сложных, фундаментальных заклятий нужны были опыт и знания, которых мне так не доставало. Вот Оринг бы на моём месте не растерялся, рождённый обычным человеком, он своими упорством и жаждой познаний сумел проложить себе путь в узкое общество астрахадской магической элиты. Юношу вполне заслуженно величали гением и возлагали на него большие надежды, в который раз пожалела, что друга нет рядом. Но ничего не поделаешь, сама так сама взяла себя в руки и велела не раскисать. Где наша не пропадала? Я всегда доверяла своему чутью, и пока что оно меня ни разу не подвело. А значит, будем действовать по наитию. Больше всего кристаллов сосредоточилось в центре пещеры. Камни образовывали неровный треугольник, и не нужно было иметь диплом мага, чтобы ощутить исходящую из треугольника мощную энергию. Устремилась было к неправильной фигуре когда почувствовала прикосновение к своей руке даже не попрощаешься кристер грустно улыбнулся раскрыв суму достал книгу в кожаном переплёте с вытесненным на ней драконом не хочу тихо проронила я принимая из его рук подарок для стархадских магов потупив взгляд с горечью прошептала не прощаться не расставаться но это уже не имеет значения Он всё ещё держал меня за руку, не желая отпускать. В нём, как и во мне, происходила борьба: холодный рассудок против пламени чувств. Неравный бой. Нужно было как можно скорее разорвать зародившуюся между нами связь, пока на это ещё хватало сил и решимости. "Отпусти меня", взмолилась еле слышно, борясь с подкатывающими слезами. "Ты ведь знаешь, что так нужно". Позволь мне уйти. Моя рука выскользнула из тёплых пальцев, а сердце словно пронзили острым кинжалом. Кристер отошёл в сторону и замер в глубине пещеры. Его место тут же занял эльф и сжал меня в крепких объятиях. Наверное, тоже не хотел, чтобы я уходила, поэтому решил придушить. Не прощаюсь, прошептал на ухо. Жизнь странная штука. И что-то мне подсказывает, что мы ещё встретимся. Тут уж я совсем раскисла, и слёзы потекли ручьём. Не думала, что будет так сложно покинуть Анрилин. В сознание проник тревожный голосок Рии. Не хотелось бы нарушать вашу идиллию, но лучше нам здесь не задерживаться. Пора уходить. Подарив другу прощальную улыбку, я вошла в треугольник. Последний раз окинула пещеру взглядом, задержавшись на миг на кресте. Сердце в груди предательски ёкнуло. Зажмурилась и представила родной Астрахат, самый прекрасный город нашего мира, Иллисию, в котором мне посчастливилось прожить много счастливых лет. Шумные улочки, наводнённые беззаботными прохожими, великолепный императорский дворец, расположенный в самом сердце столицы. Особняк Шейлисов в это время года, утопаящий в цветах, к нему вела длинная аллея с высаженными по обеим её сторонам деревьями похучей черёмухи. Сейчас как раз время цветения, и все деревья в белом наряде. Мне нравилось любоваться кружащими в воздухе лепестками, плавно опускающимися на землю. Картинка у меня перед глазами стала настолько живой и реальной, что я уже почти могла вдыхать сладкий аромат черёмухи, слышала смех дети твари и бой колоколов в храме неподалёку. Не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть, как ленты света от кристаллов взметнулись вверх и закружились вокруг меня, опоясывая сверкающим клубком. Тёплое сияние нежно окутало тело, подняло над землёй, готовое унести прочь из Анрелина. Под сводами пещеры раздался шум крыльев, сплетающийся с пронзительным птичьим криком. "Дозоли!" испуганно завязала Ли. Волшебное полотно рассыпалось на мириады осколков. В следующий момент нечто выхватило меня из вихря света. Я отлетела на несколько метров, больно ударившись спиной о камень, упала в двух дюймах от острых кристаллов шипов. "Фух!" пронесло Спина хоть и саднила, но приземление можно было считать удачным, ведь всё могло оказаться намного хуже. Когда перед глазами перестало дрожать, увидела, как в воздухе, подобно бешеной мухе, носится чёрный сгусток, постепенно разрастаясь и превращаясь в поток тёмного дыма. Исполняя крутые виражи с молниеносной скоростью, он подлетел к Лиану. Словно паутиной, оплёл опешившего эльфа и швырнул на камни. Из горла вырвался испуганный крик. Попробовала вскочить на ноги, каждая клеточка тут же отдалась острой болью. Значит, приземление оказалось не таким уж удачным, и мне ещё предстоит зализавать раны, если, конечно, нам удастся выбраться отсюда живыми. Сгорем пополам всё-таки удалось подняться и до хромать до распятого на камне эльфа. Для него бой закончился, так и не успев начаться. Радовало одно — Элиан был жив. Отрывистое дыхание с хрипом вырывалось из его груди. Кристера тоже уже успела тряхнуть. Но, в отличие от нас, дохляков, солдат сумел быстро сгруппироваться и теперь, обнажив меч, следил за маневрами неопознанного объекта. Тот продолжал метаться по пещере со скоростью звука, то ли желая нас впечатлить, то ли окончательно запугать. Впрочем, и то, и другое у него получалось на ура. В очередной раз взметнувшись к потолку, существо замерло, выбирая новую цель. "Дезали, книга!" прокричал Кристер. Когда меня вынесло из треугольника, манускрипт выпал из рук и теперь лежал придавленный от коловшихся кристаллами Не дожидаясь, пока я выйду из ступора, солдат сам ринулся к источнику наших бед, а проклятое существо понеслось ему навстречу. Змеей, обвившись вокруг Кристера, метнуло его в стену. «Забери книгу!» — мысленно скомандовала я Ли. Рия подлетела к фолианту, но от ее прикосновения кристаллы вспыхнули, став похожими на раскаленные угли. Ли отдернула руку. Хоть она и не могла чувствовать боль, Но что-то мешало ей ухватить демонический том. Раскидав нас по пещере, чёрный дым неспешно пополз по земле, постепенно приобретая очертания фигуры высокой и стройной женщины в струящихся одеждах. Богиню кольцом окружала тьма. Чёрные сгустки, будто маленькие шустрые змейки, велись у её ног, неотступно бежали следом, как и в прошлой нашей встрече, Сиариль скрывала лицо, желая сохранить своё инкогнито. Тоже мне конспираторша. Даже не хватает духу посмотреть своим противникам в глаза. Почувствовала, как внутри закипает злость. Сила, дремлющая во мне, тут же радостно отозвалась, предвкушая кровавую стычку. Не обращая внимания на боль, я бросилась к книге. Сиариль зашипела и тоже метнулась к вожделенному фолианту. Я всё-таки успела первой, разбросав раскалённые кристаллы, прижала к себе проклятый манускрипт и мысленно пообещала, что буду сражаться за него насмерть. Но, взглянув в холодные блёклые глаза, окружённые алой сеткой сосудов на мертвенно-бледном лице, явный признак неправильного питания, растеряла весь свой героический пыл. Умирать как-то сразу перехотелось. Совсем не кстати вспомнила о прошлых жертвах кровожадной богини и содрогнулась. Не желаю пополнять список ее побед и быть слопанной на закуску, хотя, если верить истории, гастрономические пристрастия Сиариль ограничивались только представителями мужского пола, но даже быстрая смерть от руки сумасшедшей маньячки не могла служить утешением». Ли испуганно нажалась рядом, решив быть со своей хозяйкой до конца. Моя демоническая сила тоже притихла, подавленная абсолютным ужасом перед могущественным божеством. И что я о себе возомнила? Я всего лишь обычная Нерея, а не матёрая истребительница взорвавшихся богов. Дёрнул же меня нечистый согласиться прихватить с собой книгу, словно щупальце. Сиариль простёрла ко мне свои хищные руки. Я испуганно зажмурилась. От ледяного прикосновения проклятой по телу пробежали мурашки, и я почувствовала, что сама превращаюсь в лёд. Холод бежал по жилам, заставляя стыть кровь и покрываться инеем. Заиндевевшие пальцы разжались сами собой, и книга упала на землю. Потрепанные страницы раскрылись веером. Сеориль наклонилась, чтобы подобрать манускрипт. «Сквозь застилавшую глаза пелену я увидела силуэт, выросший над богиней». Кристер сжал в руках кинжал и силой замахнулся. Уши заложила от пронзительного и стошного вопля. Сеориль выгнулась дугой, Как птица крылья раскинув руки, а потом бездыханно рухнула на землю. Тёмные одежды будто саваном накрыли мерзкую нечисть. На чёрном лезвие кинжала, упавшего на камне, шипела и пенилась её кровь. Всё ещё не веря в чудесное избавление, я схватила книгу и предусмотрительно отползла подальше от чудища. Отойди от неё. Умоляюще посмотрела на солдата, но он уже склонился над телом, собираясь сорвать с него чёрную накидку. Рука почти коснулась тёмного шёлка. Неожиданно тот взметнулся вверх, подняв под собой пыль и осколки кристаллов. Закрутившись спиралью, распался на чёрные клочья дыма. Под сводами пещеры послышался взмах крыльев. Одарив нас на прощание душераздирающим криком, орлица вылетела из пещеры. Я смотрела ей вслед, оdeferвиневшими пальцами прижимая к себе фолиант, не верилась, что всё позади. Да зали, голосок Рии дрогнул. Она сидела возле кристера, натянутая как струна, в ужасе прижимая к лицу ладони. Сердце в груди замерло на миг. А потом заколотилась с бешеной силой. Я подлетела к солдату. На его бескровном лице застыла мука, в безжизненных глазах отражалась смерть. В отчаянии смотрела на Драгара, не желая верить увиденному. Из груди Кристера торчал осколок кристалла.